Дачники. По дачной платформе взад и вперёд прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал её за талию, а она жалась к нему. И оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них Холона и хмуилась. Вероятно, ей было завидно и досадно на своё скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черёмухи. Где-то по ту сторону рельсов кричал карастель: "Как хорошо, Саша, как хорошо!"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 Ветер слабо доносит шум идущего поезда. М-м, да, как и однако у тебя руки горячие. Это от того, что ты волнуешься, Варя. Что у нас сегодня к ужину готовили? Окрошку и цыплёнка. Цыплёнка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык. Луна точно табаку понюхала, спряталась за облака.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 И пойдём домой, сказал Саша и зевнул. Хорошо нам с тобой живётся, Варя, так хорошо, что даже невероятно. Тёмное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещённых вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи. Ах, ах, послышалось из одного вагона, Варя с мужем вышла нас встретить. Вот они, Варенька, Варечка. Ах! Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная пожилая дама и высокий, тощий господин с седыми бачками, потом два гимназиста, навьюченные багажом, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой Бабушка. А вот и мы, а вот и мы, дружок, начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. Чай заждался. Не бось бранил дядю за то, что не едет. Коля, Костя, Нина, Фифа, дети, целуйте кузена Сашу. Все к тебе, всем выводкам. И денька на 3, на 4. Надеюсь, нести с ним ты, пожалуйста, без церемоний. Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина. Он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяло. Балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду. Кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят. Тётушка целые дни толкует о своей болезни, солитёр и боль под ложечкой, и о том, что она уроджённая баронесса фон Финтих. И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей: "Это не к тебе приехали. Чёрт бы их побрал, не от к тебе". Отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. «Это не мои, а твои родственники!» И, обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой, «Милости просим!» Из-за облака опять выплала луна. Казалось, она улыбалась. Казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей своё сердитое, отчаянное лицо и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение: "Милости просим, милости просим, дорогие гости".